Он не собирался изображать удивление. Либо Пьеру все известно, либо он ничего не знает. Этот человек чем-то привлекал Жиля. В нем чувствовалась угловатая прямота и при этом, безусловно, ясный ум. Однако первые же слова братика привели Жиля в замешательство. — Натали вас любит, — резко произнес он, — и я просто в отчаянии. Он проговорил это, отвернувшись, и Жиль на секунду усомнился, правильно ли он его понял. «Почему в отчаянии?» «Потому что вы не внушаете мне большого уважения. Простите за откровенность». Они говорили в полголоса, будто два врага уславливались в этой темной комнате о тайной неизбежной дуэли. У Жили сильно забилось сердце, «Почему вы меня не уважаете? Мы с вами едва знакомы. Натали вас любит, и вы, по вашим словам, любите ее. Что же она в таком случае здесь делает? Может быть, вы думаете, что она мещаночка, привыкшая к любовным похождениям? Или, быть может, думаете, что ей легко сейчас жить бок о бок с Франсуа? Неужели вы так плохо ее знаете?» Она решила подождать до конца лета, — начал был и Жиль. Пьер Лакур яростно взмахнул рукой. Ничего она не решила. Она думает, что вы не уверены в себе и не хочет принуждать вас. Вот и все. Уже целый месяц ее жизнь — сплошной компромисс. А ведь она всегда ненавидела половинчатость. И все это из-за вас. Жиль начал раздражаться господин лакур играя роль благородного брата зашел слишком далеко не похоже что я первое ее увлечение нет но ее первая страсть безусловно и я очень боюсь за Натали почему потому что вы слабый безвольный эгоист все мужчины эгоисты сухо заметил Жиль. Но не все мужчины так снисходительны к себе. Теперь они готовы были броситься друг на друга. Жиль пытался взять себя в руки. Пьер, конечно прав и вместе с тем не прав. Жиль глубоко вздохнул: А что бы вы сделали на моем месте? Я никогда бы не был на вашем месте. Если бы я был не я, а кто-нибудь другой, и Натали не была бы моей сестрой, я бы уже давно ее увез. Он повысил голос, и Жиль улыбнулся. Господи, как же вы ее любите! Я должен был вам это сказать, верно? Воцарилось молчание. Но я люблю ее, — тихо проговорил Жиль. Тогда позаботьтесь о ней. Лицо Лакура уже не выражало гнева. Наоборот, теперь оно было грустным и умоляющим, почти покорным. Такое выражение Жиль уже видел у Натали. У него защемило сердце. Вы считаете, что я должен увезти ее завтра? Да, — ответил Лакур, — как можно скорее. Она слишком несчастна.